449 ноябрь 14 -е. Учитель ведет по пути беспредельного познавания. Надо примириться с неизбежностью кармических отягощений, не отягощая меня. Там, где непонимание, там и слабость. Надо понять, без нагружения нет продвижения. Прикасание к лику пробуждает все дремлющие энергии духа. Светлое для утверждения, низкие для желания.